Глава 27. Отношения Самая первая основа, по которым люди контактируют друг с другом и выносят оценочные суждения, упирается в их отношения. Как только один человек начал контактировать с другим, между ними тут же возникает плотная энергетическая связь, выстраивающаяся в разного рода отношения. Набор мыслей чувств, понимания, видения, все это порождает отношения одного к другому, от одного к общему числу людей, или от общего к частному, или от одного общества к другому. Хорошие, правильные отношения – залог продуктивного и положительного развития общества. Успех и благополучие во всех сферах жизни человека зависит напрямую от степени доверительных и хороших отношений круга лиц с которыми ему предстоит общаться в течение жизни и строить отношения. Чем шире круг общения и качественнее отношения, тем лучше для человека. Воспитание играет большую роль, но и само понимание человека и необходимости в хорошем отношении к другим людям строит его социальные связи с последующими долгосрочными коммуникациями. Ни один человек не сможет нормально жить и развиваться в обществе, не построив правильные отношения со своим окружением. Построив в первую очередь отношения со своим самым ближним кругом, выстраивая таким образом мост к существованию и общению с людьми ему незнакомыми, человек строит себя как личность, учится правильному взаимодействию в дальнейшем. Поэтому так важно начинать прививать основы позитивного, вежливого и максимально культурного отношения к семье, близким, друзьям, а потом и незнакомым людям. Отношение к другому человеку начинается с мысли. Оно же определяет степень дальнейшего с ним общения и взаимовыгодного, продуктивного взаимодействия на благо себе и другим. Еще не начав общаться, правильное построение мысли-образа позволяет наладить дальнейшие с ним отношения. Здесь это находит напрямую связь с заповедью – относиться к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Так как невозможно замкнуться только на себе и своем эго и прожить так хорошо и счастливо жизнь в полном одиночестве и сосредоточении только на себе и своих потребностях. Только сделав окружение счастливым, можно приблизиться к личному счастью так как личное счастье в одиночестве почти немыслимо. Человек, как ни крути, его в рамках заточения одиночного существования все-таки существо публичное и общественное, за редким исключением, когда личное одиночество временно ему просто необходимо. Если человека взять и поселить отдельно от общества с полной временной изоляцией от людей, то у него со временем почти сойдут на нет все ценности, привитые ему, общей культурой и идеологии масс. Такой человек попросту либо будет развиваться независимо ни от чего и добьется высоких результатов, либо наоборот сильно остановится в развитии, если вообще не начнет таким образом деградировать, так как не будет получать обратную связь и холодного критического анализа людей, стоящих выше его по уровню развития. Условно разделим отношения на внешние и внутренние. К внутренним отношениям мы отнесем отношение к самому себе и своему ближнему кругу – семья, родные, близкие. К внешнему – друзья, знакомые и все другие люди, в том числе социум в целом. На первых порах строится отношение к самому себе. От качества его постройки потом определяется гармоничное взаимодействие внутри семьи и дальше за ее пределами. Формирование отношения к самому себе непосредственно закладывается с самых малых лет внутри семьи, особенно в первые несколько лет жизни от матери и далее от взаимодействия членов семьи. Затем с подросткового возраста человек начинает строить себя сам быстрее, чем раньше и более-менее вырабатывает новое отличное отношение к себе и к окружающим. Именно на первое отношение к себе и семье оказывает большое влияние специфика и атмосфера общения в рамках ячейки общества. Круг близких лиц, это как правило не более 7 или 12 человек, очень отчетливо определяет дальнейшее поведение индивида и качество его отношений берет непосредственно начало отсюда. Далее человек строит отношения с социумом, Здесь он уже в полной самостоятельности проявляет все свои максимальные качества и особенности, и общество само начинает строить человека. Более всего не общество в целом, а те социальные группы, в которых он чаще всего пребывает, обучается и контактирует особым образом. Так как обратно мы сейчас быстро не отмотаем, а если отмотаем, то только с помощью особых техник, использование специалистов по особому проникновению в психику и ее коррекцию, то обратимся к простым рекомендациям. Следует тщательно выбирать общество, в котором вы собираетесь пребывать малое и длительное время, так как есть сильное свойство намагнититься соответственно, заразиться в лучшем случае полезным. Лучше быть одному, чем дружить с кем попало. Очень хорошо подходит в данном случае. «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». В данный момент поступления информации к личности от тех социальных групп, в которых он пребывает и которые на него влияют, носит такой сильный, определяющий его судьбу характер, что можно без труда охарактеризовать его с точки зрения основных идей данной группы. Достаточно длительное пребывание среди них делает его намагниченным их идеями, ритуалами, особенностями поведения и другими спектрами энергии. Энергообмен идет постоянный. Важно это понимать и не допускать влияния негативных сторон общения, вступая в те или иные отношения. Другой вопрос, позволит ли это сделать карма,